Глава шестая. Примечание Дворец фараона скорее походил на небольшой городок, чем на дом. Во многих исторических исследованиях мы находим неправильное утверждение, будто храмы Древнего Египта одновременно являлись и дворцами. В хорошо сохранившихся храмах, таких как храм в Дендера, в Этфу, Нам известно назначение всех помещений, которые предназначались исключительно для нужд религиозных обрядов. Данные памятников позволяют утверждать, что фараоны жили в просторных постройках, сооруженных из легких материалов и окруженных большими садами. Дворцы фараонов походили на дома египетской знати и отличались от них лишь своими размерами. «Госпожа дома», обычный титул «жен» знатных египтян. «В охоте с соколом», адресировки «соколов» и «соколиной охоте» говорится во многих папирусах, относящихся ко времени нашего повествования. «Отец позвал меня поиграть с ним в нарды», «в меденет-абу», Сохранились изображения фараона, правда, не Рамсеса II, а Рамсеса III, играющего со своей дочерью в нарды. Мы условно назвали «игру нарды», так как сейчас уже нет возможности восстановить правила игры египтян. Во многих гробницах были обнаружены разные игральные доски и фигурки к ним. Очень часто встречаются и изображения играющих. что дает основание предполагать, что эти игры были очень распространены в Древнем Египте. Героя, под пятой которого извиваются чужеземные народы, формула, часто встречающаяся в донесениях о победе. Нехебд, богиня, изображавшаяся в облике Коршуна. В сущности, она не имеет своего особого имени, так как «Нехебд» означает, что она принадлежит к городу Нехеб, древней столице Верхнего Египта. В качестве богини дворца фараона она стала впоследствии покровительницей и самого фараона и изображалась в виде Коршуна, парящего над ним и защищающего его своими крыльями. Такую же богиню-покровительницу Уто – или, как ее назвали греки, Буто, имел и царь Нижнего Египта. Она изображалась в виде змеи. С объединением Верхнего и Нижнего Египта под властью одного фараона их стали изображать вместе, и обе они отныне вошли в царский титул. Сдерживая в одном месте и подгоняя в другом. В обеих руках статуи фараонов и многих богов, как правило, изображены следующие эмблемы власти. изогнутой форме крюка посох и многохвостовая плеть. Не исключено, что они напоминают об основных обязанностях царя — сдерживать и подгонять. Когда Нему, теперь уже верхом на Ослике, вернулся домой, он не застал там ни своей госпожи, ни Неферт. Катути, как ему сказали, велела отнести себя в храм, а затем в город. Неферджи, повинуясь какому-то безотчетному влечению, отправилась к своей царственной подруге Бентанат. Дворец фараона скорее походил на небольшой городок, чем на дом. Крыло, где помещался визир, мы с вами уже побывали там, находилось в стороне от реки, а покои самого фараона и его семьи были обращены фасадом к Нилу. Лодочнику, проплывавшему мимо дворца, он казался огромным и чудесным. Это была не просто каменная громада, одиноко торчащая посреди сада, а целый ансамбль построек различной архитектуры. К самому большому зданию, где находились приемные и праздничные залы, симметрично с обеих сторон примыкали тройные ряды легких строений разной величины. Все они были связаны между собой колоннадами или мостами, перекинутыми через каналы, питающие сады водой, что придавало дворцу вид города, стоящего на островах. Все постройки, составлявшие ансамбль дворца, были возведены из легкого нильского кирпича и искусно обработанного дерева. Из этого же материала были сделаны и длинные стены, окаймлявшие территорию дворца с башнями над воротами, перед которыми несли караул вооруженные с головы до ног стражники. Стены и пилястры, балконы и колоннады, даже крыши, сверкали пестрой росписью, а около всех ворот стояли высокие мачты. В те дни, когда фараон бывал во дворце, на них развивались красные и синие флаги. Сейчас же лишь бронзовые острия мачт, служившие, кстати, громотводами, одиноко смотрели в небо. Справа от главного здания, утопая в буйной зелени, стояли дома женщин из царского семейства. Некоторые из этих домов красиво отражались в глади каналов и озер. Сюда же, необозримыми рядами, примыкали и кладовые, а позади главного здания, где жил сам фараон, находились казармы его личной гвардии и сокровищницы. Левое крыло было отведено под жилье дворцовым чиновникам и бесчисленным слугам, а также под конюшни для царских лошадей и для хранения колесниц. Несмотря на отсутствие фараона, во дворце царило оживление. Целая сотня садовников поливала лужайки, клумбы, кусты и деревья. Отряды стражников проходили то в одну, то в другую сторону. Конюхи прогуливали и объезжали лошадей. А в домах женщин, словно пчелы в улье, суетливо сновали взад и вперед служанки и рабы, дворцовые чиновники и жрецы. В этой части дворца все хорошо знали Неферт. Гвардейцы и стражи у ворот беспрепятственно пропустили ее носилки, почтительно отвешивая ей поклоны. В саду Неферт встретил один из царедворцев, который проводил ее к главному царедворцу, и тот уже после краткого доклада ввел ее в покое любимой дочери Рамсеса. Покои бентонат занимали весь нижний этаж дома, расположенного возле самого дворца фараона. В этих прохладных и светлых комнатах в свое время жила ее покойная мать, а когда Бентанат выросла, фараон захотел, чтобы она всегда была поблизости от него, поэтому он отдал ей эти прекрасные покои своей безвременно умершей супруги и одновременно с этим предоставил ей ряд привилегий, которыми обычно пользовались одни лишь царицы. Просторная комната, где Неферт встретила Бентанат, выходила окнами на реку. Выход, завешанный светлыми занавесями, выводил на просторный балкон с искусно изготовленными из вызолоченной бронзы перилами, обвитыми вьющимися кустами с крупными розами. В то самое мгновение, когда супруга Мена переступила порог, Бен Танат велела нескольким служанкам раздвинуть шуршащие шелком занавеси. Солнце уже клонилось к западу. Приближалась пора вечерней прохлады, а в эти часы Бентонат любила посидеть на балконе и, погрузившись в мечтательное раздумье, наблюдать закат Ра, когда он в облике старого Атума исчезает в западной части неба, скрываясь за некрополем, чтобы озарить своим сиянием праведников подземного царства. Комната Неферт была убрана куда изысканнее, чем покои царевны. Ее мать, а затем и Мена, окружили ее множеством всевозможных изящных безделушек. Стены у нее были затянуты небесно-голубой сирийской парчой, затканной серебром. Стулья и кровать покрыты особой тканью, напоминавшей грудь пестрой птицы. Она была выработана эфиопскими женщинами из перьев. Статуя богини Хатор на домашнем алтаре была высечена из куска особого сплава поддельного изумруда, называемого Мавкат, а остальные фигурки богов, стоявшие вокруг статуи их покровительницы, из лазурита, малахита, агата и золоченой бронзы. На туалетном столике расположилась целая коллекция всевозможных баночек для притираний, а также чаш из черного дерева и слоновой кости, покрытых тончайшей резьбой. Все это было расставлено самым изысканным образом и очень удачно гармонировало с внешностью самой Неферт. Комнаты Бентонат также гармонировали с ее внешностью. Высокие и светлые, они были обставлены дорогой, но простой мебелью. Нижняя часть стен была выложена прохладными изразцами из нежно-белого и лилового фаянса в форме звездочек, образовывавших строгие геометрические фигуры. Верхняя их часть была обита роскошной темно-зеленой тканью из саиса, ей уже были обиты и длинные диваны, стоявшие вдоль стен. Тростниковые стулья и табуреты стояли посреди комнаты вокруг большого стола. По соседству был ряд других комнат, убранных со строгим вкусом. По их виду не составляло труда догадаться, что хозяйка не находит удовольствия в мелких безделушках, зато любит красивые комнатные растения. Редчайшие, невиданные сорта таких растений, художественно размещенные на ступенчатых подставках, красовались по углам комнат. В других углах стояли высокие тумбы из черного дерева в форме обелисков, а на них драгоценные курильницы. Все египтяне очень любили благовония, да и врачи предписывали окуривать ими комнаты. Спальня у Бентонат была проста, как у мужчины. Ее украшало лишь несколько растений с широкими листьями. Больше всего Бентонат любила воздух и свет. Только... Невыносимо жгучие солнечные лучи заставляли ее закрывать окна и двери, тогда как в комнатах Неферт с утра до вечера царил полумрак. Царевна ласково приветствовала жену Мена, склонившуюся перед ней в глубоком поклоне, взяла ее правой рукой за подбородок и, поцеловав в нежный узкий лоб, воскликнула «А, моя дорогая, ты все-таки явилась наконец ко мне без всякого приглашения?» Это ведь в первый раз с тех пор, как наши мужчины снова отправились на войну. Когда дочь Рамсеса зовет, возражать не приходится. Но ты вот явилась по своей воле. Неферт с мольбой подняла на царевну свои огромные глаза, еще влажные от слез. И взгляд их, исполненный скрытой печали, был так чудесен, что Бентонат, прервав свою речь, схватила подругу за обе руки и сказала... Знаешь, у кого, по-моему, должны быть такие глаза, как у тебя? У божества, из чьих слёз упавших на землю, выросли цветы». Неферт опустила глаза и, вся вспыхнув, чуть слышно проговорила. «Мне хотелось бы навеки закрыть эти глаза. Я так несчастна». И две тяжелые капли скатились по ее щекам. «Что с тобой, моя милая?» Участливо спросила царевна, притягивая Неферт к себе за руку, как обиженного ребенка. Неферт испуганно взглянула на главного царедворца и на женщин, вошедших вместе с ней. Бентонат поняла этот взгляд и попросила придворных удалиться. Они беспрекословно повиновались. Оставшись наедине с опечальной подругой, царевна сказала, «Ну теперь говори, что тревожит твое сердце». «Откуда эта страдальческая складка на твоем милом личке? Говори, и я утешу тебя, чтобы ты вновь стала моей веселой и беззаботной птичкой». «Твоей птичкой», — повторила Неферт, — и досада исказила ее лицо. «Ты права, когда называешь меня так. Ничего лучшего я и не заслуживаю, потому что всю жизнь мне нравилось быть лишь игрушкой в руках моих родных». «Но, Неферт, что с тобой? Я тебя не узнаю?» — воскликнула Бентонат. «Неужели это ты, моя кроткая и ласковая мечтательница?» «Вот оно, то слово, что я ищу!» — тихо промолвила Неферт. «Я спала и мечтала, жила в мире грез, пока меня не разбудил Мена. А когда он покинул меня, я снова погрузилась в сон и пробыла в плену сновидений два года». но сегодня меня разбудили, разбудили так жестоко и грубо, что теперь мне уж никогда больше не обрести покоя. Когда Неферт произносила эти слова, крупные слезы одна за другой медленно катились по ее щекам. Бентонат была так тронута всем этим, словно супруга Мена была ее собственной несчастной дочерью. Мягко и ласково усадила она молодую женщину на диван, села рядом с ней и... и не успокоилась, пока Неферт не раскрыла перед ней свою истерзанную горем душу. За несколько часов с дочерью Катути произошло то же, что бывает со слепорожденным, когда он внезапно прозревает. Он видит сияющее солнце, всевозможные предметы — Но лучи светило ослепляют его, а вещи, которые он раньше лишь ощупью искал в воображении, теперь во всей своей грубой реальности назойливо лезут ему в глаза, пугая его и причиняя ему страдания. Сегодня Неферт впервые задала себе вопрос, почему ее мать, а не она сама управляет домом, где госпожой дома называют все же ее? И она ответила на это так. «Потому что Мена не считает меня способной ни думать, ни действовать. Он часто называл ее своей розой. И теперь она почувствовала, что она действительно не больше, чем цветок, который растет и увядает, лишь радуя глаз своими яркими лепестками». «Моя мать, — сказала она, — конечно, любит меня, но она плохо, очень плохо вела хозяйство моего мужа, А я, несчастная, мирно спала и видела во сне Мена, не ведая, что творится с его, с нашим имением. И вот теперь мать боится моего супруга, а кого бояться, — говорил мой дядя, — того не любят и всегда готовы верить самым дурным слухам о нем. Так и она жадно внимает людям, которые поносят Мена и клевещут, будто он выкинул меня из своего сердца и взял в свою палатку какую-то пленницу. Но ведь все это ложь. И я не могу, да и не хочу смотреть в лицо родной матери, когда она оскверняет единственное, что у меня остается, что поддерживает меня, оскверняет воздух и кровь моей жизни, мою горячую любовь к мужу. Бентонат ни разу не прервала подругу, а когда Неферт кончила, она некоторое время молча сидела возле нее. Затем она сказала «Выйдем на балкон». Там я скажу тебе все, что думаю, и, может быть, тот вложит в мои уста спасительный совет. Я люблю тебя и хорошо тебя знаю, и хоть я и не мудрец, но глаза мои видят зорко, а рука не дрогнет. Обопрись на нее и следуй за мной». Прохладный ветерок повеял с реки, когда они выходили на балкон. Наступал вечер, и живительная свежесть сменила, наконец, дневной зной. Деревья и постройки уже отбрасывали длинные тени, и бесчисленные лодки, полные возвращающихся из некрополя людей, усеивали сверкающую гладь реки, величаво катившей к северу свои быстрые воды. Вокруг зеленел сад, из которого до самой решетки балкона дотягивались вьющиеся побеги душистых роз. Знаменитый художник распланировал этот сад еще во времена царицы Хадшапсут, и прекрасные картины, рисовавшиеся в его воображении, когда он разбрасывал семена и высаживал молодые побеги, стали действительностью теперь, через много десятилетий после его смерти. Он представлял себе этот сад в виде ковра, на котором будут расположены дворцовые постройки. Узкие извилистые каналы с белыми лебедями образовывали как бы контуры рисунков, а очерченные ими фигуры оттенялись растениями разной величины, формы и цвета. Фон составляли ласкающий взор зеленой лужайки, и на этом фоне... Гармонично выделялись пестрые цветочные клумбы и группы кустарника, а древние диковинные деревья, доставленные в Египет из Аравии, еще кораблями царицы Хадшепсуд, придавали всей этой картине строгость и достоинство. На листьях, на цветах, на траве всюду сверкали сейчас светлые капли, так как совсем недавно сад был полит свежей водой из пруда, расположенного возле самого дома бент -Анад. Прямо напротив сада воды Нила обтекали остров, на котором зеленели священные дубравы Амона. С балкона бент был хорошо виден некрополь на другом берегу. аллеи сфинксов, ведущие от пристани к огромному зданию храма Аменхатепа III с его колоссами, величайшими в Фивах, к дому Сети и храму Хадшапсут. Длинные дома бальзамировщиков и густо застроенные улицы города мертвых, еще дальше на запад ливийские горы с их бесчисленными гробницами, а позади них... скрытая горами широкая дуга долины царских усыпальниц. Обе женщины молча смотрели на запад. А солнце все ниже клонилось к горизонту, вот оно коснулось его, затем исчезло за цепью гор, и едва только небо покрылось краской, похожей на расплавленное золото, гранат и аметист, как изо всех храмов полились звуки вечерних гимнов. Обе женщины опустились на колени и, спрятав лица в гирляндах роз, обвивавших перила балкона, замерли в страстной молитве. Когда они поднялись, ночь уже раскинула над землей свой полог потому что сумерки в фивах очень короткие, лишь кое-где еще светились на небе розовые облачка, но и они таяли с каждой минутой и исчезли совсем, когда взошла вечерняя звезда. «Мне теперь так хорошо!» — промолвила Бентонат, глубоко вздохнув. «А в твою душу тоже вернулся покой!» Неферт отрицательно покачала головой. Царевна подвела ее за руку к скамье, опустилась сама рядом с ней и заговорила снова. «Твоему бедному сердцу нанесли рану, отравили твое прошлое, и тебя страшит теперь будущее. Позволь мне быть с тобой откровенной». Пусть даже тебе от этого будет больно. Ты больна, а мне хочется тебя вылечить. Согласна ли ты выслушать меня? — Говори, — тихо вымолвила Неферт. — Говорить не мое дело. Я люблю действовать, — продолжала Бентонат. — И мне кажется, я знаю, чего тебе не хватает, а раз так, я попытаюсь тебе помочь. Ты любишь своего мужа, но долг разлучил тебя с ним, и ты чувствуешь себя покинутой и одинокой, иначе и быть не может. Однако те, кого люблю я, мой отец и мои братья, тоже ведь ушли на войну. Мать моя давно умерла, а несколько недель назад смерть унесла и верную женщину, которую отец оставил со мной, взгляни на этот опустевший город, где я живу. Кто же из нас более одинок? «Ты или я?» «Я», — ответила Неферт. Ничьё одиночество не может сравниться с одиночеством женщины, когда она разлучена с мужем, а сердце ее рвется к нему». «Уверена ли ты в любви Мена?» — спросила Бентонат. Неферт прижала руку к сердцу и только кивнула головой. «Он вернется. А с ним вернется и твое счастье». Надеюсь, произнесла Неферт слабым голосом. А кто надеется, подхватила Бентанат, тот владеет счастьем в будущем. Скажи мне, поменялась ли бы ты судьбой с богами, пока Мена был вместе с тобой? Нет. Ну тогда ты богата сверх меры, потому что самые блаженные воспоминания о прошлом тоже принадлежат тебе. А что такое настоящее? Я говорю, И вот его уже нет. И я спрашиваю тебя, о каких блаженных минутах могу я вспоминать? На какое счастье в будущем имею я право надеяться? — Ты не любишь, — возразила Неферт. — Подобно луне, ты холодная и спокойная, идешь своим путем. Правда, тебе не удалось изведать высшее счастье, зато ты не знаешь и горечи страдания. — Какого страдания? — спросила Бентонат. «Страдание сердца, сжигаемого пламенем Сахмет», — отвечала Неферт. Царевна долго, задумчиво смотрела в пол, потом живо взглянула на подругу и воскликнула. «Ты заблуждаешься. Я знаю, что такое любовь и тоска по любимому человеку. Однако если ты ждешь радостного дня, чтобы снова надеть на себя то украшение, которое принадлежит тебе по праву, моя драгоценность принадлежит мне не больше, чем та же мчужина, тусклое сияние которой я вижу на глубоком морском дне. — Ты любишь? — радостно воскликнула Неферт. — О, тогда я благодарю Хатор за то, что она коснулась, наконец, и твоего сердца. Дочери Рамсесса, Не нужно звать ныряльщиков, чтобы они выловили ей жемчужину с дна морского. Стоит ей лишь кивнуть, как жемчужина всплывет сама и ляжет на песок у ее стройных ножек. Бен Тонат рассмеялась и, поцеловав Неферт в лоб, сказала, «Ах, как такие разговоры волнуют тебя, оживляют твой ум, развязывают твой язык». Когда две струны одинаково настроены, и музыкант ударяет по одной, начинает звучать и другая, так говорил мне мой учитель музыки. Я думаю, ты готова слушать меня до утра, если я стану тебе рассказывать о своей любви. Но не для этого мы вышли на балкон. Послушай меня. Я столь же одинока, как и ты, и люблю не так счастливо, как ты. Из дома сети... грозят мне тяжкими испытаниями, но, несмотря на это, меня не покидает непоколебимая энергия и радость жизни. — Мы ведь такие разные, — сказала Неферт, с упреком взглянув на подругу. — Пожалуй, — согласилась Бентонат, — но ведь обе мы молоды, обе мы женщины, обе хотим счастья. Я рано лишилась матери, и никто не направлял меня. окружающие, начали мне повиноваться уже в те годы, когда я сама больше всего нуждалась в руководстве. Тебя же воспитала твоя мать. Она гордилась своей хорошенькой дочкой, когда ты была еще совсем ребенком, и позволяла тебе играть и мечтать. Это ведь так идет прелестной девочке, не ограждая тебя от дурных наклонностей. Но вот к тебе посватался Мена. Ты горячо его полюбила. Но за четыре долгих года... Он был твоим едва ли несколько лун. Мать твоя оставалась с тобой, и ты почти не замечала, как она вместо тебя управляет твоим собственным домом и несет на себе все тяготы хозяйства. У тебя была большая игрушка, и ей посвящала ты все свое время. Это были думы Амена, бесконечные грезы о твоем далеком возлюбленном. Я знаю это, не ферт «Все, что ты на протяжении двадцати лун видела, слышала, чувствовала, было полно им, и только им одним. Что ж, это неплохо. Вон та роза, что вьется по моему балкону, радует наши взоры, но если бы садовник не постригал ее чуть ли не каждый день, не подвязывал ее пальмовым волокном, то на этой почве, на которой все растет так быстро, она неудержимо устремилась бы ввысь, и скоро закрыла бы все окна и двери, так что я сидела бы в темноте. Накинь этот платок на плечи, уже падает роса, и слушай дальше. Прекрасное чувство любви и верности выросло в твоем мечтательном сердце. Свободно, без помех, точно дикое растение, и затемняет сейчас твою душу и ум. Истинная любовь, как мне кажется, должна быть подобна плодовому дереву, а не буйному сорняку. Я не осуждаю тебя, ибо те, кому надлежало быть твоими садовниками, не замечали или не хотели замечать того, что с тобой происходило. Смотри, Неферт, я сама, пока носила локона ребенка, тоже делала лишь то, что доставляло мне удовольствие. Мечты никогда не прельщали меня, но я с восторгом принимала участие в буйных забавах моих братьев, в скачках на конях, в охоте с соколом». Они часто говорили, что у меня душа мальчишки, да и сама я охотно стала бы мальчиком. — А я никогда, — прошептала Неферт. — Ты же ведь Роза, моя милая, — продолжала бентонат О, какую я почувствовала тоску и неудовлетворенность при всем своем буйном нраве, когда мне исполнилось пятнадцать лет, несмотря на то, что я была окружена добротой и любовью. Однажды... Это было года четыре назад, незадолго до твоей свадьбы, смена. Отец позвал меня поиграть с ним в нарды. Ты ведь знаешь, как легко побеждает он самых искусных противников. Однако в тот день он был рассеян, и я выиграла два раза подряд. Исполненная радостного задора, я вскочила, поцеловала его прекрасную голову и вскричала — «Великого бога, героя, под пятой которого извиваются чужеземные народы, которому поклоняются жрецы, победила девочка». Он снисходительно улыбнулся и отвечал, «Нередко небесные женщины покоряют самого небесного владыку, а наша богиня победы Нехепт — женщина». Затем лицо его стало серьезным, и он сказал, Они называют меня Богом, дитя мое, однако лишь в одном я чувствую себя поистине богоподобным. В любой час, во время самой напряженной работы, мне удается доказать, что я приношу пользу, сдерживая в одном месте и подгоняя в другом. Богоподобен я один, ибо я творю и создаю великое. Эти слова запали мне в душу, подобно семенам, нашедшим благодатную почву, Я сразу поняла, чего мне недостает. А когда несколько недель спустя мой отец и твой супруг со ста тысячами воинов ушли сражаться, я решила стать достойной своего богоподобного отца и тоже приносить пользу. Ты далеко не все знаешь о том, что происходит там, в домах позади дворца, под моим руководством. Три сотни девушек придут там чистый лен и ткут из него бинты для раненых. Множество детей и старух собирают лекарственные травы в горах, а другие сортируют их по указанию врачей. В кухнях уже не готовят больше яст для пиршеств, а варят фрукты в сахаре для больных воинов. Там солят, вялят и коптят мясо. Запасы для войска при переходах через пустыни. Хранитель винных погребов уже не заботится больше о пирушках, а наполняет вином большие каменные сосуды. Мы же разливаем вино в крепкие мехи для наших воинов, а лучшие сорта — в бутылки, которые тщательно засмаливаем, чтобы они могли выдержать перевозку и подкрепили бы силы наших героев. Всем этим и еще многим другим руковожу я, и так в тяжелом труде проходят мои дни». поэтому по ночам боги не посылают мне сновидений, ибо, утомленная дневными трудами, я засыпаю крепким и глубоким сном. Зато я чувствую, что приношу пользу и гордо подымаю голову, хоть в чем-то уподобляясь своему великому отцу. А когда царь вспоминает обо мне, я знаю, он радуется делу рук своей дочери. Ну вот я и кончила, Неферт, и хочу сказать тебе еще только одно. приходи сюда Помоги мне, докажи, что и ты можешь быть полезна, и тогда Мена будет вспоминать о своей жене не только с любовью, но и с гордостью. Неферт медленно склонила голову, обвела руками шею царевны, и, как ребенок, долго плакала у нее на груди. Потом, взяв себя в руки, она с мольбой обратилась к Бентонат. «Возьми меня к себе, научи меня быть полезной людям». Я ведь знала, что тебе нужна лишь твердая рука, чтобы руководить тобой, — улыбнулась Бен Танат. Верь мне, скоро ты сможешь сочетать в своей душе тоску с чувством удовлетворения. Ну, а теперь ступай домой к матери, потому что уже поздно, и будь с ней поласковей, этого требует боги. А завтра я навещу вас и попрошу Катути отпустить тебя ко мне на место моей умершей помощницы. Послезавтра ты переберешься сюда, во дворец, поселишься в комнатах покойной и начнешь, как и она, помогать мне в моей работе. Да будет благословен этот час.